Облака. Замечательную страну тилимили трямдею придумал Сергей Козлов. Вы наверняка помните, как зайчик, медвежонок и ёжик летали по небу и пели прекрасную песенку про облака на музыку Владимира Яключе-Шаинского. Мимо белого яблока луны, мимо красного яблока заката. Облака из неведомой страны к нам спешат и опять бегут куда-то. Облака, белогривые лошадки. Облака, что вы мчитесь без оглядки. Не смотрите вы, пожалуйста, свысока, а по небу прокатите нас, облака. А еще мы читали у знаменитого куна «Куна». при сказавшего Илиаду Гомера, что древнегреческие боги жили на небе и свободно путешествовали по тверди небесной.